Глава двадцать первая. Второй раунд. «Хватит уже, мне и так страшно!» Лайк сопряжалась к папаше Кацу и запустила ему руку во внутренний карман брони, вытащив оттуда фляжку. «Изю, мне приходится успокаивать наши нервы!» Сказала она в свое оправдание и приникла к горлышку. Я затаил дыхание, зная, что нагнал знахарь. А нет, Плакса даже не поморщилась. «Вот выберемся отсюда и тогда напьемся!» Папаша Кэц ревниво отобрал у нее фляжку. «Выбираться как будем?» «По схеме есть другие варианты, зарисовать бы чем». Кобра стала осматривать свой багаж. Судя по наскальной карте, путь нам предстоял неблизкий. «Давайте я...» предложила Плакса. «У меня по рисованию пятерка была, и блокнот есть, я иногда рисую, когда... не пью», продолжила за нее Лиана. Плакса покраснела так, что стало видно даже в темноте и молча достала блокнот. Пока она копировала полностью всю карту, я прошелся немного вперед. Стены древнего подземелья были идеально ровные, высота потолка колебалась, но выше трех метров не поднималась. То есть древние были примерно одного с нами роста, возможно, чуть выше. Ширина туннеля также варьировалась от трех до четырех метров. Зачем им понадобились ходы под землей? Разве уже тогда было невозможно жить на поверхности? Или они сами по себе подземные жители? Ведь были же какие-то сказочные гномы или леприконы, которые таскали под землю сокровища. Но здесь нам не до сказок, хотя туннели вот они передо мной. И очень вероятно, что где-то недалеко засела Элита, ведь к ней в итоге хотел наведаться Белунг. Меня немного расстраивало это обстоятельство. Очень не хотелось бы встретиться с ним в столь неподобающих условиях. Может, Элита убежала куда-нибудь подальше, оставшись без лапы и с дыркой в груди? — Жень, мы готовы. Карта тоже. Лиана положила мне руку на плечо. На этот раз я слышал, как она подбиралась. Точнее, как она наступила своей железкой на камень. Она меня так периодически старалась напугать, подкравшись со спины. «Когда-нибудь дождется!» «Тогда вперед! Плаксу сразу за мной поставь!» «Зачем?» «Перегородит туннель в случае чего!» «Топлю! Плакс, иди сюда! Пойдешь сразу за лесником! Если почувствуешь опасность, сразу ставь стену! Не жди ничего, поняла?» «Да!» Кивнула бледная девушка. Все-таки она немного светилась в темноте, остаточная радиация. Не доработал папаша Кац, или специально так оставил? В этом что-то есть, читать при таком свете не получится, но в качестве ночника сойдет. Интересно, может он такой же с Лианой сделать? Плакса шла позади меня и сообщала, сколько метров до следующего поворота, где развилка и прочее. Масштаб карты мы вычислили, просто посчитав расстояние до первой загогулины на карте, после чего стало ясно, сколько и куда идти. В процессе нашего похода нам попадались ответвления, но, судя по настенной карте, они заканчивались тупиками. Смысла туда соваться я не видел. Наши сторожила не представляли, куда мы выйдем в итоге. Дело в том, что под землей мы не могли привязаться к сторонам света, хотя в уле и так все было условно. На поверхности с картой в руках еще можно было примерно сказать, куда проложен маршрут, но сейчас мы шли на обум. По мере нашего продвижения туннель стал расширяться и вскоре достиг метров шести с небольшим. На стенах мы впервые увидели барельефы. Не очередную карту, а искусно сделанную картину. Сделанную потому, что я не предполагал, чем ее нарисовали. Бор, машинкой выбили вручную или протравили кислотой. Полотно задержало нас надолго. Мы стояли не в силах отвести взгляды от стены. В лучах прожекторов мы увидели масштабную картину боя. Люди, а это, несомненно, были они, в скафандрах со шлемами на головах, отбивались от полчищ неромантов. Этих спутать было ничем нельзя. Плащи, бижутерия, хлысты и загадочные трубки. В руках древних людей были короткие ружья наподобие моей трехстволки. Еще на стене присутствовали твари на четырех конечностях, похожих на человека, но совершенно немыслимыми выгнутыми ногами и руками. Иные, как пауки, взбирались по отвесным стенам и падали сверху на древних, другие ползали по стенам и бегали по полу. И они были у неромантов вроде животных, один даже держал подобную тварь на поводке. Древних изображено было намного меньше, чем нападавших на них неромантов. Их теснили к обрыву, парочка в скафандрах падала вниз спиной вперед, на голове одного из них сидела тварь нероманта, крепко облепив шлем четырьмя конечностями, а ее хвост пробил стекло шлема и обвился вокруг шеи древнего. В общем, можно было понять, что на картине изображена последняя большая битва неромантов и древних. Исходя из наскального рисунка, выходило, что кровососов было намного больше, еще им помогали твари, которых мы еще не встречали. Рядом с картиной в столбик были выбиты многочисленные символы, по-моему, не относящиеся к картине и не имевшие художественной ценности. Видимо, перечисление чего-то или кого-то. Плакса тщательно скопировала все символы в столбике в свой блокнот. «Да нас, получается, здесь жили древние». Пробормотала кобра не в силах отвести глаза от эпичного полотна. Картина была сама по себе весьма кровавой, ни романта не оставили древним ни единого шанса, разорвав их на части. Замашки их с тех пор не изменились, но только если древние им еще оказывали какое-то противостояние, то люди они просто выпивали досуха мимохода. И очень может быть, что э, на поверхности, предположил череп. А затем нероманты загнали их под землю, и они накопали себе бункеров и обустроили их. Но все равно в итоге исчезли, оставив нам свои закладки. «Закладками оружия и машинами для выживания. Но ну как тогда их, таких сильных неромантов, умудрились победить?» — спросила Плакса. «Э, «Как-то смогли, а может быть, они не могли сопротивляться гипнозу неромантов?» вы не забывайте что негоманты сами по себе ничто вы же помните что я видел под какой планеты напомнил папаша кац тогда да согласился череп при такой поддержке нет мозг и есть сам себе поддержка а не романтов или боевых чебурашек он вырастет себе каких захочет осенила лиану погоди это еще кто чебурашки опасны Вот ведь угораздило меня попасть сюда и седой древности, все пропустил. Что за зверь такой, чебурашка? Сказочный герой, плюшевый, — пояснила жена и успокоила меня, — не очень опасный. А упустил из вида, что не романты, только порождение того организма. А это что может значить? Череп скнул пальцем в столбик данных. «Что угодно, начиная от описания эпической битвы до координат бункеров, до которых еще не добрались ни романты, и мы, или кладовых с имплантами, или и то, и другое». «Начинаю верить, что Нибелунг на самом деле что-то знал о древних имплантах», покачал головой череп. «Где они, кстати, все? Я спрыгнул последним, и поэтому не видел, куда они делись». «Ушли стальной город еще до взрывной волны, мы же остались ждать тебя», — ответила Кобра. «Живые, значит. Ладно, Плакса, все срисовала», — спросил я Кваза. «Да, лесник, вот только кто нам это переведет на русский язык?» «Не знаю, давайте хотя бы отсюда выберемся, у нас еды и в обрез». «До конца маршрута, если мы правильно посчитали, и не больше десяти километров, дойдем», — рассмеялась Лиана. Но мы не дошли. Видимо, его привлекли наши громкие голоса или лучи прожекторов, но прямо из темноты с оглушительным визгом на нас бросился недавний знакомый. По церкви, если бы он был чуточку сообразительный и напал молча, то, скорее всего, на этом все и кончилось, но элита соображала туго, несмотря на модернизацию своими хозяевами. Плакса отреагировала мгновенно, и бледный человеческий силуэт в прыжке врезался в прозрачную стену, возникшую между нами. Ширина туннеля в этом месте достигала шести метров, и Плакса смогла полностью его перекрыть. «Молодец, девочка!» — кивнул я Плакси. «Отличная реакция!» Девочка зарделась, как спелый помидор. Папаша Кац тут же оказался позади ее и положил руки ей на затылок. «Больше пяти минут она вряд ли выдержит, слишком велика площадь». Элитник ползал по прозрачной стене и недоумевал, в чем дело. «Вот стоят людишки, а он не может их достать». Его раздвоенный язык яростно бил по непреодолимой преграде, но по-прежнему у него ничего не получалось. Лиана изготовилась к бою, встав удобнее, Кобры уже перекинулась, впервые показав нам романта. Возможно, она так хотела отпугнуть элиту, но лапы у нее остались от оборотня. Бледное лицо совершенно без волос взглянуло на меня. Кобра улыбнулась ярко-красными губами и показала клыки. Я угадывал ее черты лица, но выглядела она все равно жутко. Плаща у нее не было, но в защитной броне она выглядела не менее чудовищно. Череп тоже в ужасе отпрянул от неизвестно как появившегося среди нас нероманта, но потом понял. Он достал свой автомат и передернул затвор. «Лиана, начнешь ты, затем мы с коброй подключимся, постараясь отчекрыжить ему лапы, Смотри, он себе уже новую отрастил. Та лапа, что моя жена отстрелила ему в церкви, уже была как новенькая. По моей команде, Плакс, опускаешь стену. Три, два, давай!» Одновременно с этим Лиана буквально взорвалась. С ее предплечья сорвались шесть трассирующих очередей, скрестившись на элитнике. Сразу следом за смертельными очередями из ранца вылетели одна за одной шесть ракет. Каждая из них на мгновение застыла в воздухе, сама оценивая узкий туннель, и затем понеслась к цели. Самонаводящиеся ракеты сопровождали элиту, получившую первую порцию. Бледный силуэт телепортера тут же возник в глубине туннеля, отпрыгнув от того места, где только что стояла стена. Его левая лапа опять исчезла, шесть стволов не оставили от нее ничего. Дико визжая, литник прилип к потолку и пополз по нему зигзагами по направлению к нам. И тут до меня дошло, где я его раньше видел. Да на той же картине на стене, только этот был без хвоста. Или это был его язык, а не хвост, как мне изначально показалось. Сейчас он передвигался на трех конечностях по потолку, яростно щелкая языком. Следом за пулеметными очередями его навестили шесть ракет. В последний момент он все же успел отпрыгнуть или телепортироваться, но одна из них все-таки оторвала ему ногу. Хорошо так, до да самой жопы оторвала. Лиана ушла на перезарядку. О, «Одер!» Как я не старался, но первой рядом с ним оказалась кобра. Хищно скались, она отвесила ему хорошую оплеуху лапой оборотни по шее. По тому самому месту, куда она уже била его и могла гарантированно пробить элитника. Существо, истекая кровью, почти не двигалось и не сопротивлялось. Помимо руки, ракеты задели ему спину, перебив позвоночник. Все это, конечно, могло восстановиться, но наша задача была не допустить этого. Я ударил его в грудь своей плазменной дугой, просто не дотянулся больше никуда. Он по-прежнему висел под потолком, до которого было не меньше четырех метров, а мы с кобрей стояли на полу. Она еще как-то передвигалась по стенам и щелкала клыками, угрожая элите, а я мог только прыгать. Кобре удалось сбить его вниз, и шипя и стреляя своим языком, с визгом упал на пол, где мы уже взялись за него всерьез. Удары сыпались один за другим. Кобра не отставал от меня. Я прожигала, набила туда же. Таким образом, я и сам не заметил, как сделал из элиты фарш. Мой дар окончился, и я вывалился в реальность. Рядом со мной Кобра, размазываясь в воздухе, молотила по элите. Та лежала и не двигалась. Наконец, Химера остановилась, посчитав, что этого достаточно. Существо больше не двигалось, толстый язык вывалился из пасти, глаза и до этого выглядели безжизненно, сейчас вообще стали молочного цвета. Все его тело превратилось в отбивную, из ран сочилась черная кровь, и ни о какой регенерации речи не шло. Элитник был мертв. Кобра, превратившая себя в красивую, перевернула его на живот и деловито вспорола споровый мешок. Результатом нашей встречи стала красная жемчужина. Одна красная жемчужина, хоть и большая, но добытая с таким трудом. Я вспомнил, сколько нам с собой дала мать Лианы. Конечно, они добывались там не в пример легче, и накопила она их за несколько лет. Но мне кажется, эта одна лежавшая сейчас на ладони кобры стоила дороже их всех. — И имплант? — спросил череп. — Погодите. Папаша Кат включил свою фару и осветил загривок чудовищу. Осторожно потрогал пальцем серебристую пуговку импланта и покачал головой. А вы знаете, он без него был. Вот видите эту гану возле импланта. Она получена часадхи назад, не сейчас. Даже при его скользке генерации остались небольшие фрагменты не зажившей плоти. И что? Имплант вынимай, старичок? В нетерпении сказала Лиана. «А то, дочка, что он не рабочий. его повредили еще в церкви, поэтому он и свалил от нас. Да и сейчас он был какой-то вялый». «Мне тоже так показалось», — согласилась со знахарем Кобра. «Почти ничего не показал. А ему еще и перебила позвоночник, он там просто висел, как манекен, на наше счастье». Тяжело вздохнул Череп. «То есть имплант неисправен? Дай пощупаю». Лиана протянула руку, и папаша Кац опустил ей в ладонь пугнутый серебристый кружок. — Да, не пашет. Обидно. Она выбросила его на пол. Э, — Жемчужина хоть осталась, — напомнил папаша Кац. — Стоп, он здесь неспроста, где-то рядом его логово, — догадалась Плакса. — Куда так стремился попасть небелунг? Э, точно, ищем. Мне одна вещь показалась знакомой на той фреске, — поделился своей догадкой. «Уж очень те собаки неромантов похожи на эту элиту». «Ну вот тебе здрасти», — расстроилась Лиана. «Нероманты разводят их, что ли? А я все думаю, почему его экзоскелет неромантов там легко взял. Теперь понятно, что от своих собачек у них есть оружие, но нам от этого не легче. Мы с ней почти в тридцать человек не смогли справиться. Теперь начинаю понимать, как исчезли древние». Покачала головой кобра. «Не верю», — сказал я. «Должно быть средство, иначе бы не романты уже давно были хозяевами здесь». Э, «Возможно», — кивнул, соглашаясь череп. «И все-таки надо найти логово элиты». «Сейчас». Кобра опять перекинулась, на этот раз в оборотня, и принюхалась к элите, покружив по туннелю, как собака, она ускакала дальше. «Я все хотела спросить и забывала. Вы носорогу в центр дозвонились?» «Спросила меня Лиана. Почти сразу, как пришли в мэрию стального города, там они слышали ни о чем подобном, но поблагодарили и заверили, что примут все меры к обороне». Я с трудом вспоминал тот вечер. «Скорее всего, не романты изменили свои планы, когда папаша Кац проведала нападение», — сказала Лиана. Очень может быть. О, кобра, чисто собака, баскервилей. Отшатнулся череп, когда на него из темноты прыгнул оборотень. Через миг она уже стояла рядом, превратившись в миловидную девушку. Не пугайся, милый, тебя я не съем. Милый, я опять узнаю самый последний. Лиана не повела брови на такое приветствие, значит, уже знает. Когда успели только снюхаться. «А я знаю, когда. Когда мы бухали с этим сморчком-небелунгом. Череп сказал, что пойдет встретить женщины, и вышел. И пропал на полдня. Наверное, уже тогда, ведь они все вместе заявились, веселые такие. Ну что здесь можно сказать? Пить надо меньше и больше контролировать ситуацию». «Я нашла, Жень, здесь недалеко, только там пусто». «Не может быть!» — не поверила Лиана. «Недаром же этот обрубок сюда так стремился!» «Что, вообще ничего?» — грустно спросил папаша Кац. не такое ощущение, что пока мы здесь забавлялись элитой, кто-то сгреб все в охапку и убежал. Следы уходят дальше на сто метров и теряются, как будто в стену ушел». «Кто? Не романт? Почему тогда не напал на нас? Никогда не поверю!» — недоверчиво спросила Плакса. «Ни роман здесь ни при чем. Это был человек», — ответила Кобра.